Глава третья. Одиннадцать Компания Abbott Options. Первая Авеню, юг. Кэри припарковалась на стоянке у Abbott Options. Пока они ехали, позвонил лейтенант. сказать, что начальник полиции лично посетил родителей Бена Эббота и сообщил им о смерти сына, что было весьма досадно. Но это оказалось лишь мелкой неприятностью по сравнению с распоряжением начальника полиции, запрещавшим беспокоить Эбботов до завтрашнего утра. Другими словами, Кэри не могла опросить их сегодня. А вот это уже было просто абсурдно. Тот факт, что Эбботы богаты и влиятельны, не давал им права на специальное обхождение по делу об убийстве. Хотя, судя по всему, еще как давал. Черт. Каждого выжившего члена семьи Эббота, каждого близкого друга или делового партнера всех надлежало тщательно проверить. И никого нельзя было пропустить или оставить на потом. Каждый, кто знаком с жертвой или с жертвами, на этой стадии является... потенциальным подозреваемым. Кэрри выдохнула и перевела взгляд на место, откуда Бен Эбботт осуществлял свою международно признанную коммерческую деятельность. Элегантное здание из бетона и стали, в котором обосновалась компания Эбботт Опшенс, соседствовало с главной достопримечательностью Бирмингема — доменными печами Слос. Национальная историческая достопримечательность Бирмингема, штат Алабама. Доменные печи Слос входили в состав функционирующего комплекса по производству чугуна с 1882 вплоть до 1971 года. После закрытия производства печи стали одним из первых в США индустриальных комплексов, которые решили оставить для публичного доступа. В 1981 году то есть 10 лет спустя после закрытия, комплекс получил статус Национальной исторической достопримечательности от Министерства внутренних дел США. Это был относительно новый дом, построенный пару лет назад компанией, занимавшейся дизайном интерьеров. Согласно информации, найденной Фалька в интернете, Эбботт прибыл в Бирмингем в начале прошлого года и сделал дизайнерам предложение, от которого они не смогли отказаться. и быстренько освободили помещение. Еще одно доказательство того, что Бен Эбботт всегда получал, что хотел, даже несмотря на отсутствие рыночного предложения. «Ух ты, блин! воскликнул Фалька, пока она парковалась. «Смотри, у них на крыше стеклянная терраса, специально для вечеринок, корпоративов и обедающих с бокалом вина клиентов». Он сунул ей под нос свой телефон. «Оцени, какой оттуда открывается вид на город!» Он постучал по экрану. «Один слос чего стоит?» «Неудивительно, что парень захотел это место!» «Отличный вид!» — согласилась Кэрри. «Ничего не накопал, что намекало бы на серьезные проблемы с прежними владельцами?» Фалька покачал головой. «На самом деле, жена предыдущего владельца и наша потеряшка недавно вместе делали большой... фандрайзинговый проект на прошлое Рождество. Ну, узнаешь, чтобы Санта пришел к каждому ребенку. Добавь их в наш список тех, кого надо просить. Уже? Спасибо. Оставаясь за рулем, Кэри пристально изучала минималистический подход к ландшафтному дизайну и современной архитектуре. Совсем не похоже на то, что мы видели у него дома. Я тут подумал... что, возможно, место преступления — это вообще всего лишь временное пристанище. У меня есть свой человечек в департаменте регистрации имущества. Ну и я попросил проверить, нет ли у покойника еще какой-нибудь недвижимости. Выяснилось, что Эббот недавно купил дом на Whisper Lake Circle. Мой контакт говорит, он обратился за разрешением снести имеющиеся строения. а поскольку коммерческой недвижимости там нет, только жилой фонд, сдается мне, он собирался строить новый дом. Информация могла оказаться не слишком важной, но знать об этом следовало. Надо бы съездить и туда тоже, осмотреться, пообщаться с его подрядчиком. Они вышли из машины. Твой контакт знает имя подрядчика? Конечно, она знает. Фалька ухмыльнулся и подмигнул. Кризман и Кольер. И прежде чем Кэрри успела что-то сказать, добавил, «Я внес их в список тех, кого надо опросить». Кажется, Кэрри недооценила его способности и рабочую этику. В таком случае она была рада ошибиться. Внутри мраморную стойку администратора окружали стекло, металл и бетон. Когда они подошли, навстречу им с ультрамодного прозрачного стула поднялся молодой человек лет двадцати пяти. На фоне серого костюма, плотно облегающего фигуру и свежей белой рубашки, выделялся яркий галстук цвета фуксии, который и завершал композицию. «Доброе утро. Меня зовут Брент. Добро пожаловать в Эббет Опшенс. Чем я могу вам помочь?» Он переводил взгляд с Кэрри на Фалько и обратно. Кэрри показала свое удостоверение. «Я детектив Девлин. Это детектив Фалько». Нам надо поговорить с тем, кто у вас тут сегодня утром за старшего. Брент моргнул, словно пытаясь сообразить, что именно от него требуется, а скорее переварить тот факт, что к нему нагрянули полицейские. Конечно. Он поднял трубку и объявил. Я отправляю к вам в офис детективов Девлин и Фалька из нашего уважаемого ДПБ. Повесил трубку и показал жестом направо. «Лифт отвезет вас на четвертый этаж. Марсела Гиббенс будет ждать вас там». «Спасибо». Кэри прошла по гладкому бетонному полу к единственному лифту. Как только они с Фалька остановились перед ним, двери открылись автоматически. Они вошли в сияющую, ультрасовременную стальную кабину. А чего еще она, собственно, ожидала? «Сдается мне, он сам знает, на какой этаж нас вести», пробормотал Фалька. и оказался прав ни панели с кнопками ни микрофона ничего не было видно только гладкие стальные стены сиявшие как зеркало похоже на то лифт двинулся вверх и через несколько секунд плавно остановился двери разъехались в стороны в коридоре их ждала высокая худощавая женщина добрый день я марселла гибббос личный помощник мистера эбота Пожалуйста, следуйте за мной. Кэрис Фалька обменялись взглядами и пошли за ней. Хотя и несколько старше юноши, пославшего их сюда, она все еще была молода. Вероятно, лет тридцать. Так же, как и администратор внизу, она носила облегающее платье, которое, тем не менее, выглядело вполне скромно: юбка по колено, рукава в три четверти и высокое горло. Платье было черное, как и ее волосы, короткое стильное каре и практичные балетки в цвет платья. На этом этаже лежал ковер, но цвета он был почти такого же, как бетон в лобби. Рабочее пространство разделяли стеклянные перегородки, что придавало прозрачности новое значение. Пока что все, кого они видели в мини-офисах, едва тянули на 30 лет. Все были стильно одеты, и казались очень занятыми. Дойдя до конца коридора, они оказались перед двойными стеклянными дверями, которые сами разъехались в стороны, открывая переговорную. Гиббенс прошла в комнату и жестом указала на длинный стеклянный стол. «Пожалуйста, садитесь на любое место». Фалька зашел вслед за Кэрри, и они оба заняли первые попавшиеся им на пути стулья. И здесь они были прозрачными. Сидишь словно на воздухе. «Хотите воды или кофе?» Спросила Гиббенс. «Может, горячего чаю?» «Нет, спасибо», сказала Кэрри. Фалька также отказался. Гибенс взяла со стола пульт и нажала на кнопку. Прозрачные стены потемнели, отгородив переговорную от остального этажа. Она села во главе стола. Чем я могу вам помочь, детективы? Я полагаю, ваш визит связан с публичным конфликтом, который произошел между мистером Эбботтом и мистером Томпсона. Мистер Эбботт отсутствует в данный момент, но я постараюсь, насколько смогу, ответить на ваши вопросы. Я была рядом с ним, когда это случилось. Фалька коротко взглянул на Кэри. Именно это она имела в виду, когда злилась из-за того, что лишилась возможности уведомить родителей Эббота. При разговоре с полицией большинство людей сами немедленно выдают информацию о происшествии, которое, по их мнению, может являться причиной визита. Это своего рода защитный инстинкт. А если таковых происшествий было несколько, они всегда, всегда рассказывают о самом незначительном. Мисс Гиббонс, для начала изложите нам вашу версию событий. предложила Кэрри так, словно прекрасно понимала, о чем идет речь. Да, конечно. Она села ровнее. Мистер Эбботт приобрел в собственность участок на Уиспер Лейк Серкл с намерением разрушить старый дом и все остальные постройки, а затем, и это была его главная цель, построить там новый, современный, умный дом. Когда мистер Томпсон узнал об этом приобретении, они с мистером Эбботтом сильно поспорили. Кэрри, как и любой житель Бирмингема, разумеется, знала имя Томпсона. «Мы говорим о мистере Теодоре Томпсоне, баллотирующемся в Сенат, или о его отце, баллотирующемся на пост губернатора?» «О сыне, Тел. Ее голос не изменился, однако лицо мисс Гиббонс выражало явную неприязнь к этому человеку. «Ваш босс купил этот участок у Томпсона?» — спросил Фалька. «Нет». Гиббонс положила руки на стол. Дом был построен родителями супруги мистера Томпсона. После того, как несколько лет назад умерла ее мать, миссис Томпсон решила его продать. Проблема возникла, когда мистеру и миссис Томпсон стало известно, что мистер Эбботт выкупил землю у новых владельцев и собирается сломать существующий дом. Очевидно, миссис Томпсон не понравился этот план. и она захотела выкупить участок обратно. «Когда и где случился этот спор?» — спросила Кэрри. «Это случилось на благотворительном вечере на прошлой неделе. Миссис Эбботт неважно себя чувствовала, так что я сопровождала Бена, мистера Эбботта, вместо нее. Мистер Томпсон подошел к нему на террасе и потребовал, чтобы он не разрушал дом, а продал ему. Мистер Эбботт отказался». и они обменялись парой-тройкой горячих реплик. Мистер Томпсон пригрозил обратиться в суд, чтобы остановить строительные работы, а потом ушел. Я не думаю, что кто-то из гостей мог увидеть или слышать их ссору, но это были несколько очень неприятных минут. Случалось ли мистеру Эбботу и мистеру Томпсону спорить и раньше? По вопросам бизнеса или по личным делам? Терри догадывалась, что, скорее всего, эти семьи хорошо знали друг друга. Тео Томпсон был лет на пять старше Бена Эббота, но отцы у них примерно одного возраста. Маловероятно, что они не знают друг друга. В конце концов, они точно вращались в одних и тех же социальных кругах. Гиббонс решительно покачала головой. «Вовсе нет. Мистер Эббот — человек абсолютно мирный, все его любят». И хотя мистер Томпсон намного старше него, обе семьи, Эбботты и Томпсоны, знают друг друга не один десяток лет, сказала она, подтверждая заключение Кэрри. «Мне показалось, — продолжала Гиббонс, — что мистер Томпсон много выпил в тот вечер и потерял самоконтроль. Учитывая его планы занять место отца в Сенате, я была крайне удивлена тем, что он позволил себе такое поведение, особенно на публике». Он что, все же обратился в суд? Поэтому вы здесь? Он угрожал, так что мы совершенно готовы ответить тем же. Фалька, наконец, оторвался от своего телефона. Кэрри подозревала, что он уже загуглил благотворительный вечер, проверяя, не было ли в прессе сообщений о ссоре. «Мистер Томпсон полагает, что ваш босс надавил на прежних владельцев», заявил он. Мисс Гиббонс потемнела лицом. «Да, он намекал, но это абсолютная ложь. Мистер Эббот хотел купить этот участок, поэтому он просто предложил владельцам такую цену, что они не смогли отказаться. С его стороны не было совершенно никакого давления или запугивания». «Вы имеете в виду, что он заплатил им раз в десять больше того, сколько эта земля реально стоила?» Фалька повернул экран к Кэрри, и одними губами произнес. «Вау! По-видимому, это у него такая привычка. А что, закон запрещает платить больше реальной стоимости?» спросила, очевидно опешив, мисс Гиббонс. «Мистер Эббот никогда бы не стал нарушать закон. А что касается реакции мистера Томпсона на его планы, она совершенно необоснована. Если они с женой так привязаны к этому дому, зачем они вообще стали его продавать?» «Я уверена, за всем этим стоит его жена». «Мисс Гиббонс», — сказала Кэрри, смягчаясь, — «мы здесь не по поводу ссоры, которую вы описали, и не из-за приобретения собственности. Если против мистера Эббота и были совершены какие-либо юридические действия, нам об этом ничего не известно». Гиббенс заметно занервничала и переводила взгляд с Кэрри на Фалька и обратно. «Я не понимаю, были ли у мистера Эбботта назначены какие-нибудь ранние встречи на сегодняшнее утро?» — спросила Кэрри. «Или, возможно, на вчерашний вечер, не в офисе я имею в виду. Как только они сообщат ей новость, вразумительные ответы можно будет забыть». Гиббенс покачала головой. «Последняя встреча у него состоялась вчера в шесть вечера». «Видеоконференция с офисом в Сан-Франциско». «Сегодня он должен был прийти к девяти, но еще не появлялся». «Я звонила ему, но он не ответил». Ее глаза вдруг расширились. «Все в порядке?» «Миссис Эбботт ведь ждет ребенка и...» «Он часто опаздывает», — спросила Кэрри, возвращаясь к более актуальным вопросам. «Поздно приходит или, может, занимается сначала какими-то личными делами», и не сообщает вам об этом?» Гибенс не сводила с Кэрри глаз, и во взгляде у нее появилась неуверенность. «Нет. Никогда. Он необычайно пунктуальный человек и любит первым узнавать все новости. И он всегда сообщает мне о своих планах». Она нахмурилась в замешательстве. «Что происходит?» «Мисс Гибенс, мне очень жаль...» но сегодня утром мистер Эбботт был убит в собственном доме, как и его теща. Его жена Сэлла пропала. Гиббенс застыла в шоке на мгновение, а затем разрыдалась. Кэрри дала ей возможность немного прийти в себя, а потом продолжила. «Сегодня нам потребуется от вас несколько вещей. Во-первых, список проблем, которые могли быть у мистера Эбботта или его жены, профессиональных или личных, неважно. имена всех сотрудников, имевших доступ в его дом, и тех, у кого были с ним не только деловые отношения, а также характер ваших с ним отношений, — вставил Фалько. Гиббенс замерла с открытым ртом. «Вы серьезно? «Я не могу выразить, насколько нам важно узнать все, что возможно о его семье. Любая малейшая деталь может помочь нам найти человека, совершившего это ужасное преступление». Гиббенс с трудом кивнула. Все, что вам нужно. Но я не понимаю, как это возможно». «Что вы имеете в виду?» — спросила Кэрри. «Как это могло случиться? У мистера Эббота нет врагов. Все его любят». «Наверное», — подумала Кэрри, кроме того, кто влепил ему пулю в лоб.